Глава 4. Весь день с самого утра звонил телефон. Соседка сначала подходила, брала трубку, курлыкала что-то в полголоса, потом подкрадывалась к двери и царапала двумя ногтями. Он отвечал «нет, дома», и она исчезала надолго. Потом он вовсе перестал ей отвечать, телефон все звонил, он считал звонки 21, 22, 23, сделалось темно, Лифт грохотал время от времени, во дворе пели пьяными голосами. Он курил. Красный свет разгорался на секунду. Появлялась на секунду пепельница, коробок спичек, спинка стула. И все исчезало, истаивало, затягивалось темнотой. Очень хотелось заснуть, это стало как бы манией. «Заснуть бы», — повторял он про себя, — «провалиться, в небытие, хоть ненадолго» хоть на несколько часов, хоть на несколько минут. Он глотал какие-то пилюли. Иногда ему казалось, что он уже спит и даже видит во сне что-то страшное, черное, тухлое, душное. Но на самом деле он не спал уже много дней и ночей подряд. Он превратился в организм. Этот организм не принимал сна, еды, света, мира. Потом вдруг снова дошел до него голос, встревоженный. Что-то было не так. «Станислав Зинович, у вас там ничего не горит? Вы спите? Горит где-то». Это у него одеяло горело. Большое красное пятно светилось. Оранжевый муар расходился кругами, и даже быстро язычки пробегали. И, оказывается, уже дышать было нечем. «Это я курю», — сказал он громко. «Это у меня табак такой». Соседка потопталась по ту сторону дверей, неуверенно и встревоженно курлыка, и потом поверила, видимо, успокоилась, затихла, ушла. Он смотрел, как огонь набирает силу. Огонь был красив. Он протянул руку и положил ее на красно-оранжевое, муаровое, тлеющее, искристое. В этой боли было еще и какое-то странное наслаждение. В ней была справедливость в этой боли. Но вот дым мешал, его было слишком много. Огонь был здесь в своем праве и на своем месте, а дым нет. Дым был сейчас неуместен. Он поднялся, вышел на кухню, взял с плиты холодный чайник и, не торопясь, с удовольствием, впервые за день он что-то делал, вылил его на бегающие огоньки. Это было в точности так же, как поздно вечером в лесу когда перед тем, как лечь спать, неторопливо и старательно заливаешь кострище. Шипение, белый дым, запах гари. Ему пришлось набрать и вылить еще один полный чайник. Еще один. И Еще. Теперь уже и кухня была полна дыма, и вполне можно было ожидать, что сейчас соседка набежит, и надо будет что-то ей объяснять. Но соседка скрылась у себя и сидела там, притаившись, так что он спокойно набирал чайник за чайником и поливал одеяло, пока от красивого огня не осталось ничего, кроме влажной гари и вони, а дым вытянуло в две раскрытые форточки. Рука болела. Боль эта была по-прежнему до странности не неприятна и явно обнаруживала что-то общее со справедливостью и с истиной. Строго говоря, они в сущности близкие родственники. «Истина, боль и справедливость». Он не захотел думать об этом. Да он и не сумел бы. Он был способен сейчас только на самые простые действия. Он поставил чайник на плиту. Этот чайник Лариска купила осенью, когда старый однажды весь выкипел и распаялся. Есть нечто глубоко нечестное в том, что вещи людей живут заметно дольше людей. Раньше этого не допускали. Раньше вместе с человеком сжигали все его добро, якобы для того, чтобы оно служило ему на том берегу, но на самом-то деле во имя естественной справедливости. Об этом он тоже не стал думать. Он пошел в ванную и умылся. Он вытирал лицо полотенцем и смотрел на себя в зеркале. Лицо было обыкновенное. Оно было в точности такое же, как всегда. Это было подло. Но ничего с этой подлостью сделать было невозможно. Подлость и здесь побеждала. Он ведь так и не сумел заплакать. Ни разу. Он выходил из ванной, когда вдруг позвонили в дверь. Звонок был чужой, кого-то чужого черти несли. Он вошел в тамбур, снял крюк и отворил дверь. Незнакомый человек быстро втиснулся и стал к нему вплотную, словно хотел его обнять или укусить. «Это вы, Красногорский?» Негромко, но очень напористо спросил он прямо Станиславу в лицо. Изо рта у него нехорошо пахло. «Я Красногоров. Да, извините, Красногоров. Я вам весь день звоню сегодня. Виктор Григорьевич очень плохо. Вам надо срочно поехать. Одевайтесь, пожалуйста». «Зачем?» Станислав попятился от него в прихожую. От этого его запаха, от противного синекурчавого воротника шубы, от круглых его немигающих глаз с нездоровым выражением. Он сел на сундук. Человек продолжал что-то там говорить, время от времени трогая его за плечо. Он снова отвлекся. Теща вдруг вспомнилась почему-то. «Была же теща здесь! Еще позавчера!» Он сказал громко. «Была же теща! Я точно помню! Куда делась?» Он встал, чтобы посмотреть в большой комнате, но человек с нездоровыми глазами оказался на пути. И дверь на лестницу оставалась не закрыта, оттуда несло холодом. Он вдруг обнаружил, что у него озябли ноги в шлепанцах. «Одевайтесь, ради Бога, я прошу вас!» Человек уже держал перед ним его пальто, успел снять с вешалки и готовился подать. В глазах его слезилась тоска, совершенно собачья. Вот почему они казались нездоровыми. «Что вам надо, я не понимаю». «Я же объясняю, Виктору Григорьевичу очень плохо. Он вас просит, кто этот такой, при чем тут я?» «Да Киконин же, господи! Да что с вами на самом-то деле?» веконт, а -а, Виконт! Так бы и сказали! Он умирает! Он говорит, что если не вы, он умрет!» «Все умрем!» — сказал Станислав и снова сел на сундук. Обстоятельства как будто прояснились, но ничего не изменилось от этого. И никуда не девался грубый занозистый кол, воткнувшийся в грудь точно в середину. И засевший там навсегда. Незнакомый человек продолжал говорить, держа Станиславово пальто на изготовку. У него были свои проблемы и, видимо, серьезные. Однако же он находился в заблуждении. Ничего серьезного не происходило, смерть дело вполне обыкновенное. Не надо только бояться ее, не надо от нее отшатываться со страхом и отвращением, словно Бог знает от чего. Надо же понимать, что смерть есть абсолютный и окончательный покой, и все сразу тогда станет на свои места. Правда, вот понять это невозможно, и думать об этом, даже если все время тоже не помогает. Кол в груди пошевелился, как живой. Он не намеревался убивать, он не хотел и замучить, он просто был. Этот кол называется реальной жизнью. Выдуманная жизнь – замечательная штука, но в ней нельзя существовать. Существовать приходится в жизни реальной, которая есть кол, торчащий из середины грудной кости. Человек вдруг переложил пальто в левую руку, а правый довольно сильно ударил Станислава по лицу. Станислав замолчал и опомнился. Он обнаружил, что глаза у незнакомца переменились. Это были теперь глаза человека, который умеет убивать и намерен убивать, волчьи. «Не хочешь, заставлю», — сказал человек с волчьими глазами. Он бросил пальто на Станислава, а сам метнулся к двери и крикнул на лестницу «Сидоренко, ко мне!» Сидоренко появился, квадратный, круглоголовый, округлоплечий. Крепыш. Сержант. Или старшина. Станислав, белый билет по зрению, всегда плохо разбирался в унтер-офицерских этих полосках и нашивках. Сидоренко на голову был его короче, но взял его поперек вместе с пальто и легко понес по лестнице вниз. Он не церемонился и вовсе не соразмерял своих сил, которых у него было много. У Станислава кости трещали и захватило дух, но все это длилось недолго, а внизу у парадной стояла Черная Волга и дверца ее распахнулась им навстречу как бы сама собою. Город был мрачен и темен. Несколько желтых и розовых окон на много километров улиц и набережных. Машина шла быстро, даже опасно. Ее заносило на поворотах. Нельзя так ездить по скользким от снега, плохо вычищенным мостовым. Все молчали. Станислав сидел, держа ком своего пальто на коленях. Ноги у него мерзли все сильнее. Справа Сидоренко сопел, распространяя запахи табака и казармы. Шофер тоже был в форме, и тоже какой-то унтер. Очень большой, без шеи, уши блином, сутулой, каменно-неподвижный за рулем. А незнакомец с переменчивыми глазами сидел рядом с водителем, и какие глаза у него теперь были, оставалось неизвестным. Город вокруг быстро сделался незнакомым. Кажется, это была Петроградская, но, может быть, и Выборгский район. Гнали по каким-то неузнаваемым набережным, пересекали закоченевшую в Торосах реку. Тьма стояла на улицах, людей не было, и почти не встречались машины. Тянулись, тянулись и тянулись каменные с колючкой поверху ограды, угрюмо смотрели железными переплетами строения фабрично-казарменного вида. Вдруг открывался ярко освещенный прожекторами хоздвор, Где в белом дыму перемещались черные с цветными огоньками механизмы, и снова налетала тьма, неуютность, булыжная мостовая в прыгающем свете галогенных фар. Незнакомый, неприветливый, насупленный город, в котором не живут, не существует даже, а только тянут и тянут за масляную лямку из последних сил на последних жилах. Потом круто повернули в неожиданный переулок, битая булыжная мостовая, в ущербных домах мертвые арки во двор, одинокое желтое окошко в первом этаже за решеткой, и остановились перед проходной на ярко освещенном пятачке при железных воротах в трехметровой стене, уходящей во мрак вправо и влево. Здесь у них получилась заминка. Через ворота их пропустили, но уже внутри, в тоннеле, заплетенным сплошь колючей проволокой, остановил их какой-то офицер, непреклонный, громкоголосый и злобный. Человек с переменчивыми глазами вылез к нему уговаривать. И уговоры длились долго, как-то неприлично долго, даже опасно долго. «Я здесь отвечаю». «Нет уж, майор, здесь за все я отвечаю, а не вы. Это вы у себя там за все отвечаете, а здесь я, и, устав нарушать, не позволю и не желаю». «Послушай, Константин Ефимович, давай спокойно». Тут голоса понижаются, и слов уже не слышно. Только умиротворяющее болботание, а в ответ короткие непримиримые взрыкивания. И через минуту уже опять прорываются, начинают нарастать сварливые скрипы и раздраженные всхрапы. Командный, командные, пока еще сдерживаемые, но уже через силу скрежет в глотках. И снова взрыв. «Не имею права без документов пропускать посторонних, и не пропущу». «Это не посторонние, я вам объясняю, это материал». «Тем более без документов не положено. Вы понять, можете, майор, что будет, если я его вовремя не доставлю? Я этого понимать не обязан, я действую по уставу и по инструкции, а вы, товарищ полковник, сами эту инструкцию писали». Он слушал, и ему, казалось, не слышал этой мерзкой суконной свары. И вдруг что-то произошло. В какой-то момент он вдруг увидел обращенные к нему в салоне лица. Совсем близко, рядом перекошенное не то страхом, не то брезгливостью. Румяное, сытое лицо Сидоренки, с глазами круглыми, как у совы, и новое ему лицо, лицо водителя, темное, длинное, с продавленным носом и выдвинутыми вперед, как у громадной форели, челюстями. Оба эти унтера глядели на него испуганно и с каким-то, кажется, отвращением, словно он только что шумно обгадился при всех. И лицо ихнего начальника, товарища полковника, вдруг объявилось тут же в салоне. Глаза у товарища полковника сейчас были настороженные и решительные. Глаза хирурга, нацеленного на первый разрез. И тут он понял, что уже некоторое время кричит. Этот крик, вой, вопль, хрип, все последние дни сидевший колом у него в грудине Прорвался, наконец, как фурункул прорывается, и густым гноем хлынул наружу. Он услышал себя и сразу же замолчал. Лица висели перед ним, озаренные неестественным и мертвым прожекторным светом, которым залито здесь было все. И страх, перемешанный с отвращением, сменялся на этих лицах недоумением и раздражением. «Все!» — сказал он им громко. «Все!» «Больше не буду». И тут же их пропустили. Словно этот его вопль оказался последним и решающим аргументом в суконном споре об уставах и инструкциях. Потом они быстро шли по длинному белому коридору, по бесшумному белому полу, пахло больницей. Все и здесь тоже было залито беспощадным светом, и сухая жара стояла. И было в этом коридоре что-то неуловимо странное. Какие-то странные люди вдоль стен. Или что-то в раскрытых то справа, то слева дверях. Или в растениях, заплетающих местами стены и потолок. Или, может быть, звуки какие-то вовсе здесь неуместные раздавались. Не было ни времени, ни особого желания разбираться во всех этих странностях. Хотелось сесть где-нибудь в темном, обязательно темном уголку или лучше даже прилечь, закрыть глаза и отвлечься. Но не давали ему ни присесть, ни отвлечься. Впереди широко и мощно вышагивал товарищ полковник, а рядом, слева и сзади, кто-то железными пальцами держал за локоть и направлял. Все были уже в белых докторских халатах, белые полы развивались и парусили. Пальто пропало куда-то, шлепанцы, не приспособленные к такому темпу, норовили потеряться и ноги уже больше не мерзли, сделалось тепло и даже жарко. Они вошли в комнату, которая после ослепительного коридора показалась совершенно темной, и он механически закрыл глаза, чтобы побыстрее привыкли. Комната оказалась большая, в ней было полно мигающие разноцветными огоньками аппаратуры, каких-то подсвеченных снизу пультов. Слева за стеклянной выгородкой стояла молоденькая медсестра с испуганными глазами, тоже подсвеченный снизу желтым и синим, а справа в едином ряду со щедрыми интервалами между светились в сумраке белые высокие койки-каталки, четыре свободные, а на средней лежал виконт. Ему показалось сначала, что все уже кончено. Он с самого начала убежден был и знал, что вся эта грубая казарменная суета ни к чему, поздно, напрасно и неприлично. Виконт лежал маленький, белый-серый, абсолютно неподвижный, белели неприятные щелочки между ресницами, какие-то тоненькие прозрачные трубочки засунуты были ему в обе ноздри, и еще одна трубочка поднималась к полупустой капельнице, и еще шнуры, тонкие и разноцветные, тянулись из-под ворота рубашки к включенному монитору, установленному на длинном вдоль изголовья всех пяти коек стеллаже. Но все-таки окостенелой неподвижности мертвеца не ощущалось. Виконт дышал еще, цеплялся на самом краешке. Отчаянно и жалко втягивал в себя тончайшие струйки жизни через все эти трубочки и провода. Он сел рядом с койкой на мгновенно подставленный стул и привычным движением взял искалеченный сморщенный кулачок в свою левую руку. Кулачок был влажно-прохладный, совсем вялый, но живой, и два уцелевших пальца коготка тотчас же сжались, вцепились, стиснули слабо, отчаянно и жадно, как будто ждали его здесь много и много последних часов подряд. Он ощущал себя некой капельницей. Что-то истекало из него, и по руке, невидимой и неощущаемой струйкой, перетекало в бледно-серого, Маленького, кучерявого, недвижного человечка, очень одинокого в этом мире, почти уже в этом мире не существующего. Да и в этом ли мире находился сейчас Виконт, он же Киконя, бывший веселый шкодник, он же Виктор, оказывается, Григорьевич Киконин, человек в авторитете. Одинокий полутрупик в сумеречной комнате с бесшумными огоньками на пультах и мониторах. Родственников нет, родителей нет практически, а может быть вовсе. Друзей нет. Есть, правда, почитатели, сотрудники, коллеги, ученики, вероятно, но это же совсем не то. Твои друзья и твои родичи – это ты, часть твоя, плоть твоя. А ученики, коллеги, поклонники – это всего лишь плоды твоей деятельности, как написанные тобой из статьи. Как книги, как картины, кирпичики, из которых сложил ты дом свой, в котором живешь и умираешь. У него же никого нет, кроме меня, подумал вдруг Станислав со странным чувством не то удовлетворения, не то страха, не то радости. Только про меня одного в этом мире он может сказать Ты это я. Но ведь И у меня нет больше никого, кроме него, подумал он некоторое время спустя. Теперь нет. Вот уже несколько суток, как нет. Никогошеньки. Мне надобно держаться за тебя, веконт. Нам надобно держаться друг за друга, веконт, ваше сиятельство. Что мы и делаем? Он истерически хихикнул и стесненно огляделся. Никого не было. Даже девчушка ушла куда-то, исчезла незаметно и бесшумно, забросив свои экраны и пульты. В дверях, правда, стоял кто-то, темная фигура в ярко освещенном проеме. Станислав не стал присматриваться, кто это там и что ему надо.